Глава четвертая. Поздравляю, Катя! Светка обнимает меня. Прошла уже неделя после нашей ссоры, и мы успели помириться. Подруга на время притихла и переключила свое внимание на других незамужних подруг. Спасибо! Улыбка до ушей не сходит с моего лица с самого утра. Я наконец-то сдала все экзамены, а это значит профессиональный рост и расширение возможностей. Теперь... Я смогу достойно обеспечить сына и маму. На море их свозить, ремонт сделать. Ярцева, поздравляю вас, говорит Антон Олегович. И у меня есть для вас пациент. Вчера с аппендицитом привезли, сделали экстренную операцию. Понаблюдайте его, в десятой палате лежит. Ура! восклицаю я. Спасибо! Я беру документы и, не глядя в них, тороплюсь в десятую палату. «Добрый день! Я ваш летящий врач, Екатерина!» Бодро начинаю я и осекаюсь, увидев на стуле возле кровати ту самую девушку, подружку Алексея. «Сергеевна!» Я тупо смотрю на кровать, где бледный и взлохмаченный лежит Лёшка. «Здравствуйте, доктор! Скажите, Лёшенька не умрет? начинает причитать девушка, Я сразу начинаю ее ненавидеть. «С чего бы ему умирать?» – бурчу я. «В наше время аппендицит успешно удаляется». «Ох, ему плохо, у него температура!» – продолжает она заламывать руки. Я внимательно смотрю на Алексея. Действительно, выглядит он не очень. Пожалуй, нужно поставить капельницу, поддержать организм после операции. «Ангелина, перестань, я нормально себя чувствую». Морщится Алексей. «Принеси мне кофе». «Вам нельзя кофе», — машинально говорю я. «Значит, воды», — отрезает он, и девушка послушно выскальзывает из палаты. «Строго ты с невестой». Я присаживаюсь на освободившееся место, беру его за запястье и начинаю считать пульс. «А ты, значит, доктор?» — усмехается он, игнорируя мое замечание. «Не повезло». — Что значит «не повезло»? — возмущаюсь я. — Слишком много тебя стало в последнее время, — ворчит он. — Ну, знаешь, я тебя сюда не клала, и на то свидание я тебя не звала. Я вообще не знала, что это ты будешь. Впрочем, ты можешь написать заявление, и тебя поменяют врача. — Да уж лечи, — снисходительно говорит он. — Надеюсь, не залечишь до смерти и не сбежишь. «Знаешь что, Орлов, я хочу высказать этому хаму все, что о нем думаю, но...» Дверь открывается, и в палату входит Ангелина. «Что-то случилось?» Она подозрительно смотрит на наши недовольные лица. «Все в порядке. Доктор просто собирается залечить меня», — ворчит Алексей. «Ну, милый, придется потерпеть!» — ласково гладит она его по щеке. «Сейчас придет медсестра и поставит капельницу» а также витамины, сухо говорю я, и быстро выхожу из палаты. Не повезло ему, ты посмотри, но я тебе покажу. Лен, в десятую Орлову капельницу поставь, говорю я медсестре, и витамины внутримышечно. Так в капельницу же можно добавить, удивляется она. Зачем человека мучить? Они болючие такие. Ничего с ним не случится, говорю я. «Ставь внутримышечно, лучше будет». «Ну ладно», — пожимает она плечами. Я иду к заведующему в кабинет. «Антон Олегович, я не могу лечить этого пациента», — заявляю с порога. «Это почему же?» — удивляется он. «Он... он хам и грубиян. Я не могу рассказать, что это мой бывший жених, не хочу лишних вопросов». «Ну и что?» — отвечает Антон Олегович. У нас каждый второй такой. Ты пойми, Ярцева, люди после операции плохо себя чувствуют. Конечно, они могут быть несколько нервными, но это же не значит, что их лечить не надо. Твой первый пациент, и ты от него отказываешься. Может, рановато тебе с пациентами работать, если ты не можешь с их капризами справиться, Катя? Я закусываю губу. Это вызов, Антон Олегович прав. Грош мне цена, если я буду убегать от пациентов. Даже если этот пациент — моя самая большая головная боль. — Хорошо, выдыхаю я. Я передумала. Извините. — Идите, работайте, Ярцева, — кивает заведующий и добавляет. — Этот пациент для вас самой. Исцеление. — Что вы имеете в виду? — мои глаза лезут на лоб. — А, ничего. Потом все поймете. Улыбается Антон Олегович. «Идите, идите. Кстати, завтра приведите мне ваш диплом. В отдел кадров нужен». «Хорошо». Киваю я и выхожу. Собственно, чего я так разволновалась? Видеться мне с Алексеем придется только 15 минут в день, на обходе. Выдержу как-нибудь. А через неделю его выпишут. День проходит в суете. Половина наших врачей ушли на больничные, не выдержав февральских морозов так что работы навалом. Но это и хорошо. Нет времени думать о Алексее. Домой я прихожу уставшая, но довольная. Ничего, нужно просто привыкнуть к новым обязанностям, и все будет хорошо. Завтра в садике выходной, говорит мне мама за ужином. «А мне с утра к врачу. Возьмешь Владика на работу на часик? Я как освобожусь, сразу его заберу. Кусок застревает у меня в горле. Нельзя мне сына на работу брать пока там орлов».